Глава вторая. Я замялась. Сообщать об этом никому, кроме друзей, не планировала. Бабушка родной человек, не волновать её не хотелось. Я бы и промолчала, но против напора бабули устоять сложно. Пришлось открыть правду. Рассказала о редких всплесках эмоций и о том, как быстро они проходят. Поведала и о подоплёке моего состояния, хотя о ректоре говорить было противно. Несмотря на моё спокойствие и отсутствие даже мимолётных проблесков заинтересованности, осадок на душе всё равно остался. С одной стороны, хорошо: ни волнения, ни переживаний, только трезвый ум и холодный расчёт. Но с другой стороны, мир будто потерял краски. Я стала видеть всё в серо-бело-чёрных тонах, и это порой удручает, вздохнув, закончила своё повествование. Несколько минут женщина пристально вглядывалась в меня и молчала. Отец первым нарушил тишину, сообщив, что свяжется с императорским лекарем, настоящим кудесником. Я покачала головой. Не поможет. Ксер его приглашал, когда я ещё в лазарете была. Он развёл руками, впервые оказавшись бессильным, и даже не знал, что посоветовать. Разрушила надежды герцога. В глазах узнавшего правду отца было столько заботы и участия, что казалось, подменили не меня, а его. Настолько не вязался образ впервые увиденного надменного и жёсткого мужчины с тем, кто сейчас сидел рядом. Новость о моей магии его шокировала, и он резко изменился, но таким заботливым он нравился мне намного больше. «Вы ведь уже что-то надумали?» Вопрос родственницы заставил вздрогнуть. Бабуля всегда была проницательной, мгновенно улавливала малейшие перепады моего настроения, знала, когда мне плохо. Вот и сейчас она остро ощутила, что со мной творится. Но ведь мы и сами ещё не определились. Наша поездка к драконам должна была остаться в тайне. Но как бы ни хотела её сохранить, обманывать родных не могла. Да. Летом после сдачи экзаменов мы отправимся на изумрудный остров к драконам? Ну это безумие, вскинулся Герцик. Элеонит, а ты представляешь, что может случиться? Вполне. Ксиер решил меня сопровождать. спокойно известила родных, показывая всем видом, что решение не изменится. «И что он сейчас может сделать, если вдруг тебя умыкнет один из ящеров?» — задал папа рациональный вопрос. «Сейчас? А потом сможет?» — уловила оговорку и решила узнать, что она означает. «И Леонита, ты всегда слышишь только то, что тебе нравится!» — поджал губы герцог. «В любом случае на твой вопрос ответить я не могу». Ладно. Просто в случае чего мой напарник сможет сказать, что мы вместе, выдала первую попавшуюся мысль. И он пойдёт на это. Насколько мне известно, он всегда открещивался от любых девиц. Не поверил отец. Мы с ним друзья. Ко мне он уже привык и не испытывает дискомфорта из-за своей силы эмпата. На этой почве мы и дружились, так что, думаю, всё получится, заявила, добавив в голос радости. Надеюсь, сработало. Всё равно мне Не по себе от мысли, что вы окажетесь у этих существ, покачал головой Герцк. Бабуля всё молчала, пристально вглядываясь в моё лицо. Что она там пыталась выыскать, осталось тайной за семью печатями. Они моя единственная надежда, привел последний, как мне казалось, аргумент. До лета ещё много времени, я обязательно что-нибудь придумаю, пообещал отец. Ему совершенно не хотелось отпускать меня, видела это по его глазам. «Нам пора. Скоро тебя начнут искать, не стоит кому-то видеть твоих родных», — потянулась Айша. «Многие и так завидуют, а когда узнают, что ты встречалась с родственниками, когда другим это не позволено, озлобятся еще сильнее». «Твоя гора-то права», — бабушка встала. «Я обязательно тебя еще навещу. Может статься, найду способ вернуть твои чувства. С тобой, герцог, не прощаюсь, наведаюсь в ближайшее время». Мой дом всегда открыт для тебя, чинно склонил голову отец. Я уже собралась уходить, когда до меня дошло: "Подождите! Откуда вы друг друга знаете?" "Всё просто, дитя. Я родная мать твоей матери. Подмену заметила ещё в утробе, потому и перенеслась на землю, чтобы быть ближе к тебе". «Мне пришлось совершить временной бросок и отмотать время назад, чтобы удочерить ребёнка, которому и суждено было стать твоей матерью. Да, сложно, но оно того стоило. Все эти годы я находилась рядом». От теплоты в голосе бабушки мир на миг раскрасился яркими красками. Обняла её и отстранилась, когда вспышка прошла. Поцеловав отца, ушла к себе. «Мне пришлось совершить временной бросок В комнате меня уже ждала Райера, а она ходила из угла в угол во взвинченном состоянии. «Что с тобой? Тебе о конце света сообщили?» «Не смешно. Я сегодня подслушала, что тебя хотят подчинить. У кого-то нашлись дневники Гротха. Не знаю, насколько это правда, но рисковать не хотелось бы», — эмоционально поведала подруга. «Рай, сама подумай, зачем бывшему ректору создавать компромат на себя? Вряд ли он доверил бы такое опасное заклинание бумаги. Попыталась успокоить девушку, но та только плечами передернула. А если осталось, что будем делать? Ничего, ответила равнодушно, потом пояснила обеспокоенной соседке. После лазарета на меня не только ментальные щиты навесили, но и в ауру столько всего вплели, что ни одна искорка заклинания не проскочит. Я больше ничему не поддаюсь. Ты уверена? засомневалась Раэра. Абсолютно. Лека Растар лично проводил опыт, готовый в любой момент остановиться. На меня ничего не действует. К тому же, на основе этого заклинания императорский маг пытался вернуть мои чувства, всё без толку. Растар немного перестарался, когда вплетал защиту наивысшего уровня. Сейчас до меня невозможно достучаться никакими чарами, успокоила подругу. Робкая улыбка промелькнула на её губах. Облегчённый вздох оказался слишком громким, и я улыбнулась, потому что того требовала ситуация. Просто растянула губы, показывая, что всё прекрасно. Это становилось уже привычкой. Глядишь, по тренируюсь, и никто не сможет определить, насколько я искренна. Вот и Раэра не различила фальши. Да, неприятно её обманывать, но не хотелось заставлять переживать ещё больше. А уже на обеде наглядно продемонстрировала, что волнения совершенно напрасны. В столовую мы вошли вдвоём. Наших друзей не было, они отрабатывали на полигоне какой-то сложный приём по боевой магии, который им задал магистр Фергант. На нас почти не обратили внимания, и тут... Атака на меня оказалась сильной, даже Райера ощутила ее отголосок, споткнулась и зло уставилась на студентов. Мы так и застыли посреди столовой. Я соображала, откуда прилетела волна подчиняющего заклятия, а подруга просто испугалась за меня, потому и остановилась. Она всматривалась в мое лицо, отыскивая следы магического вмешательства. Я даже бровью не повела, почувствовала, как заклинание от меня отскочило. Но застыла вместе с ней, ожидая нового нападения. Подмигнула Раери, показывая, что всё нормально. На нас устремились сотни глаз студентов, находящихся в столовой. Никто не понял, откуда что появилось, но на лицах многих застыл испуг. Ещё бы, одно из запрещённых заклятий. Второй атаки не последовало. Вместо неё из огненного портала появился демон. Вспыхнул столб пламени, из центра которого и шагнулся в разар. Глаза светились алым. Он обвёл студентов страшным взглядом. На миг застыл на мне, в один шаг оказался рядом и потом, признаться, я удивилась. Ректор будто подхватил нить и отправился по ней. Остаточный фон привёл к Легашу. Мне с трудом удалось сохранить хладнокровие. Ощущения вспыхнули совсем не кстате. Ему-то я что плохого сделала? Мы ведь всегда ладили. Стало неприятно. Лишний раз подтвердилась истина, что верить здесь никому нельзя, кроме тех, кого успела не только узнать, но и кто волновался за меня, жизнь спасал. Хотя с другой стороны, может, это подстава? Вряд ли умный парень стал бы так открыто демонстрировать свою силу. Да, я пыталась оправдать его в своих глазах, наверное, потому что мне импонировал этот юноша. Студиант Легаш Летуш, следуйте за мной, скомандовал ректор. Я наблюдала за парнем, он даже не смутился. Неужели не чувствуют вины? Или тут что-то другое, как я и предполагала? Лорд Савразар, можно вас попросить, называйте или имя, или род? Я понимаю, что мои родители те еще шутники, но до сих пор не могу воспринимать полное имя серьезно. Оно больше на насмешку похоже. Во дает! За запрещенное заклинание смертная казнь грозит, а его обращение заботит. Такое ощущение, что Весельчак понятия не имел, зачем его позвали. Кажется, демону пришло в голову то же самое. Он остановился и строго спросил: "Студент Легаш, какое заклятие вы сейчас использовали? Веселушку? Илька слишком мрачная в последнее время. Захотелось её подбодрить, оно безобидное, правда". На одном дыхании выпалил парень, а потом улыбка медленно сошла с его лица. Он обеспокоенно глянул на меня, потом на Рогатова, снова на меня. Наконец сообразив, что здесь не всё чисто, из-за простого заклинания розыгрыша демон не явился бы, и едва слышно прошептал: "Это не оно, но внешняя структура. Да и не почувствовал я ничего. Подождите. Иль та волна была от меня, что ли?" Запрещённое заклинание подчинения ловко вплетено в вашу веселушку, студент. И сейчас мы вместе с вами вспомним, кто сегодня рядом с вами демонстрировал хоть какое-то заклятие. Начинайте думать, я жду, потребовал демон, не дав мне ни слова вставить. Стало жарко. Когда Своразар взлился, вокруг всё начинало гореть. Жар шёл, как от раскалённой печи. Так как Лигаш смотрел на меня, кивком подтвердил слова демона. Лицо юноши посерело, сразу понятно, он и предположить подобного не мог. Я ему поверила. Студенты застыли. В каждом взгляде сквозили недоумение и потрясение, потом появилось сочувствие. Парня многие любили за его весёлый нрав и неконфликтность. Он каждому мог подобрать ключик, сказать что-то ободряющее. Уверена, он не желал мне зла, хотел именно то, о чём сказал. Но кто же с ним так жестоко обошёлся? Комо он признался, что планирует розыгрыш для поднятия моего настроения, наверняка тому, с кем часто общается. Сам юноша раздумывал недолго. Правда, в глазах на мгновение мелькнуло сомнение, но его сменила решительность. Так Лойхин Он показывал взаимодействие льда и огня, если их скрепить ментальным вакуумом. Это было в тетради Ланиты, часть формулы, которую они не смогли расшифровать. У них не получалось без связующего узла, а о нём в её записях ничего не было. Ротаторил Лигаш. Даже я почувствовала. Он не солгал. Стало значительно легче. Он и правда не собирался причинять мне вреда, а вот с обиженными варежками стоило пообщаться. Что ж это за друзья такие, которые норовят подставить товарища под смертную казнь? Лойхин, значит, протянул ректор. И где он, почему его нет в столовой? Они с деташей на дальнем полигоне собрались экспериментировать, говорили, тоже что-то уникальное придумали, ответил один из техников, в чьей компании часто видели эту парочку. Отыскать и ко мне в кабинет, приказал демон, снова растворившись в пламени. Я даже позавидовала. Хотелось бы научиться перемещаться подобным образом. Словно услышав мысль, Раэра хлопнула меня по плечу. Во второй половине второго курса нас начнут учить строить векторы для перемещения, а полноценные порталы будут на третьем. Как долго? Мы ещё первый не закончили, нахмурилась я. Подруга широко улыбнулась. Для взаимодействия двух противоположных стихий с ментальной магией тоже нужны были учебники третьего и четвёртого курсов. Разве это тебя остановило? прищурилась Раера. Так почему сейчас сникло? Нет, не остановило. А ведь отличная идея. Надо будет заняться на досуге. Кто знает, от кого и когда придётся экстренно сбегать. У меня снова появилась цель, и я побегу к ней семимильными шагами. Нужно только у Ксира спросить, насколько хорошо он владеет телепортацией, сможет ли подсказать и научить. И тут же поймала себя на мысли, что в первую очередь подумала о том, Кто за это время стал не только другом, а кем-то намного большим. Свои чувства к парню не взялась бы характеризовать. Их не было, но не потому, что Ледышка мне не нравился, причина в том, что эмоции оказались закрыты. Надо срочно возвращать утраченное, чтобы я смогла разобраться в себе. Наконец, усевшись за стол, молча съела всё, что нам предложили маленькие помощники, поблагодарила и стала ждать, пока закончит Раер. Как ни странно, никто из сокурсников не пытался завязать разговор. Видимо, чувствовали моё нежелание общаться. Столовую покидали неспешно, чтобы это не выглядело как побег. На выходе подругу окликнули несколько девушек. Я махнула ей рукой и двинулась к проходу. Меня неумолимо туда потянуло, хотя за всё время учёбы ни разу к нему не приближалась. Видимо, встреча с русалкой в первый день отпугнула от этого места. Но сегодня вдруг захотелось её увидеть. каприз. Нет, это что-то другое, шедшее будто изнутри. Скорее всего, не я, а она пожелала меня лицезреть. Здесь это называли зовом. Ярко светило солнце, лёгкий морозец, хорошая погода, и запах весны уже витал в воздухе. Я вздохнула. Здесь зимы не такие, как на земле, снега не бывает. Самый сильный мороз градусов 5-7 не больше, да и то редкость. В основном около 0. Но из-за сухого воздуха дышалось легко, потому я сносно переносила такую погоду, хотя в том мире осень и зиму терпеть не могла. Сразу появлялась аллергия на холод, и практически полгода проходили в мучениях. На миг остановившись, посмотрела вверх. Чистое ясное небо без единого облачка. «Интересно, какая здесь весна? Её я любила больше всего». Природа просыпалась от спячки, оживали звуки вокруг, распускались первые почки на деревьях, проклёвывалась зелёная трава. Такое пробуждение походило на волшебство, а здесь, в мире магии, оно должно быть ещё более сказочным. Я с нетерпением ждала весны. В размышлениях не заметила, как дошла до пруда. Вода всё такая же прозрачная и наверняка тягучая, липкая и вязкая. Так ли я это проверять не хотелось, даже приближаться страшно было. Изнутри накатывал ужас, но я быстро его подавила, благо сейчас проблем с эмоциями не было. Меня вообще удивило, что в моем состоянии я так остро ощутила страх. Одного до сих пор не понимала. Как существа живут в такой среде? «Явилась!» Над водой показалась Мариура, владычица рек и озер. Ее глаза смотрели пронзительно — Она сканировала меня по хлещу рентгена. «Это вы меня звали, госпожа?» Равнодушно поинтересовалась, устраиваясь на большом валуне, благо подбитый мехом плащ не пропускал холод. «Звала. Но думала, ты раньше появишься. Могли бы избежать множества проблем», недовольно заявила женщина и махнула хвостом. «Впрочем, удивлена, что мой зов все же дошел. Ты не просто закрыта». Сквозь щиты я легко прохожу, ты полностью заблокирована от любых внешних воздействий, и это не щит. У меня пропали чувства и ощущения. После запрещенного заклятия Гротха я будто кукла, равнодушная ко всему пустая оболочка. Не знаю, зачем вообще я это сказала, вдруг захотелось поделиться. Рядом с водной девой накатило спокойствие, которого я давно не ощущала. Всё это время суетилась, к чему-то стремилась, кому-то что-то доказывала. А здесь отдыхала, зная, что никуда не надо бежать, искать информацию, волноваться. Вижу, отрывисто бросила Мариура. Чем дальше, тем будет хуже. До лета можешь превратиться в нежить. Она тоже ничего не чувствует, кроме желания убить и растерзать. Я вскинула на неё глаза, пытаясь понять, шутит она или говорит серьёзно. Как нам объяснили, на основах нежити и нечисти, обычный человек может превратиться только если на него попадёт яд нежити. А нечистью становится покинувший жизнь добровольно самоубийца. Покой они не испытывают, вынуждены вечно существовать в непризентабельном виде. И сейчас мне говорят такое? Я обычный человек, по определению не могу стать ни нечистью, ни нежитью. Во-первых, яд на меня не попадал, во-вторых, кончать жизнь самоубийством не планирую. Настойчиво произнесла, ожидая, что она на это ответит. Глупая девчонка, разозлилась Мариура. Ты помнишь нашу первую встречу? кивнула. Когда я тебя и твою подругу предупредила о вашей сущности, но вы обе не обратили на это внимания. Как я понимаю, на расоведении магистр не проводил проверку на наличие сущности в каждом из студентов. Не проводил, посчитал неуместной, подтвердила и задумалась. Но почему вы считаете, что во мне есть кровь другого существа? Я это вижу, девочка. И в твоих интересах пройти проверку. Ну или поговорить с отцом. У Шонта должен знать, кто отметился в вашей родословной. Обязательно поговорю, но вы сказали, что до лета могут появиться необратимые изменения. Как их остановить? Раньше попасть к драконам мы всё равно не сможем. На день И никогда не снимай. Это поможет замедлить процесс преображения, взмахнув хвостом, произнесла Мариура, и мне в руки полетела подвеска. Оберег в виде белоснежной птицы, глазки-бусинки сияли как бриллианты. Я не ценитель камней, но даже ребёнок не смог бы ошибиться. Камни-росинки были чистейшей воды, как слёзы. Спасибо большое. Я потом обязательно верну этот слишком дорогой подарок, прошептала, не отрываясь от подвески, она завораживала. Не стоит. Амулет принадлежит тебе, его должны были повесить на тебя ещё на имя наречение. Но в тот момент в твоём теле была другая душа, пустышка, а ей подобное украшение без надобности, отрезало водное дева. Сейчас вещцица попала в руки истинной хозяйки. только её не должны видеть посторонние. И как это сделать? Наложить на неё иллюзию невидимости? Да, лучше всего, получила утвердительный кивок. Иначе многие поймут, что она означает, и на тебя начнётся охота. Такие существа дороже любого золота, едва слышно прошептала водная дева. Она собиралась сказать что-то ещё, но нас прервали. Вот ты где. Почему меня не дождалась? На берегу появилась недовольная Айша. Глянув на подвеску в моих руках, заурчала, повернулась к Мариуре. Отдала всё-таки, а говорила: "Всё, мне пора, я свой долг исполнила", некультурно перебила хозяйка водного пространства и не прощаясь, исчезла под водой. Что это было? Питомца оскалилась, запрыгнула мне на плечи. Надевай уже, а потом идём вызывать твоего отца, устроим допрос с пристрастием, зевнула пантера. Где ты таких слов набралась? спросила, понимая, что здесь подобные фразочки не в ходу. Где? Где? В твоей голове, где же ещё? меланхолично пробурчали мне. Я хмыкнула, надела подвеску и спрятала её под рубашкой. Окинув пруд, отправилась в беседку, где недавно встречалась с отцом и бабушкой. "И как мы будем вызывать папу?" уставилась на Айшу. Та вздохнула так, что я ощутила себя не смышлёнышем, что впрочем, недалеко от истины. "Сосредоточься на родовой связи и потяни за ниточку", посоветовала питомица. Честно попыталась это сделать. Родовую связь нащупать не удавалось, я её вообще не видела. Милкавшие перед глазами странные полупрозрачные нити исчезали, когда собиралась за них ухватиться. Наконец, заметила одну мерцающую, автоматически потянула за неё. Сколько времени ушло, сказать сложно, но солнце уже клонилось к закату, когда у меня получилось. Та самая едва заметно поблескивающая нить и оказалась родовой. Надо запомнить, вдруг пригодится. Только узнать, на какое расстояние действует. Дёрнула посильнее, Пространство заребило, открылся портал, из него вышел отец. Недоумённо огляделся, удивляясь своему здесь присутствию, и с беспокойством спросил устроившись на скамье: "Что случилось?" "Поговорить хочу", вздохнула. "Извини, если оторвала от дел, но мне важно знать, были ли в нашем роду другие существа". "Зачем тебе это?" в голосе подозрение. Пришлось поведать о встрече с Мариурой и показать кулон. В потрясении и сожалении стали ответом. Значит, были. Догадавшись по выражению лица герцога, вынесла вердикт. Тот кивнул и начал рассказывать. Впервые наша кровь разбавилась драконами, когда моя прабабка по делам магического патруля оказалась на Изумрудном острове. Там выяснилось, что она пара высшего дракона младшего брата владыки. Естественно, её уже никуда не отпустили. У них родилось четверо детей, Трое драконов и одна пустышка человек. Но у девочки была сильная магия, от неё и пошёл наш род. В каждом поколении рождались сильнейшие маги империи. Но однажды ещё одна девочка рода влюбилась, проходя испытание на звание архимага в Поднебесье. Как её туда занесло, никто не знал. Королевство всегда считалось легендой. В Поднебесье жили необычные существа алры. Белоснежные и прекрасные, они имели три ипостаси. Только высшие могли менять эти ипостаси по своему усмотрению. Им подвластно было проявить крылья даже в человеческом виде. Понятия пар у этой расы нет. Но девушка из рода Дорги покорила сердце неприступного Аалара. Она больше не вернулась домой, но исправно присылала вести. Так родные узнали, что у неё родилось трое детей. И снова двое одарённых, один пустышка, который отправился учиться в Академию людей, потому что в поднебесье ему места обу не нашлось. Но после него, благодаря крови драконов и алров, наш род стал ещё сильнее. Да, мы могли бы править, но это слишком большая ответственность, поэтому остались возле трона на правах советников. Хотя императорский род тоже уникален. Я не имею права говорить об их особенности, но они являются, скажем так, далёкими родственниками Алром. Отец замолчал, а я ещё раз посмотрела на подвеску. Интересно, какая кровь во мне? Драконья давно разбавлена, алровская посвежее. Может ли так случиться, что у меня вырастут крылья? А почему монарх скрывает свою настоящую силу? Не смогла удержаться от вопроса. Мне кажется, наоборот, они должны всем показать, что любые мысли о перевороте или нападении на особу королевской крови череваты. Дело в том, что сущность правителя, как я сказал, необычна, а люди всегда предвзято относились к другим существам. Таких, как наш император, ещё 500 лет назад пытались истреблять, потому что они могли только одним своим обращением поджечь целый город. Всё зависело от силы. Кровь этих существ способна воскресить древнее захоронение. Вызвать сильнейшего демона и привязать его к себе. А перо из крыла. Прости, дорогая, дальше не могу говорить. Голос отца стал хриплым, словно ему перекрыли кислород. Я не стала больше спрашивать, в конце концов, какое мне дело до правителя, мне с ним детей не крестить. А как можно проверить наличие нечеловеческой крови? Перевела разговор в нужное мне русло. Отец ненадолго задумался, После чего вытащил из пространственного кармана восьмигранник, напоминающий кубик Рубика. Нажал несколько граней. Фигурка раскрылась, внутри неё был миниатюрный Алтай. Капни на него свою кровь. Предложил Герц и потянул кинжал, чтобы проткнуть палец. Рубиновая капля впиталась в камень, заставив его засветиться. А потом произошло нечто необычное. Появилось голографическое изображение. «Что это за монстр?» — вырвалось у меня, когда рассмотрела необычного зверя. Такой же белоснежный, как на подвеске, но в чешуе. И с двумя парами крыльев. Одни шикарные белые, другие необычного золотистого цвета, кожистые, тяжелые даже с виду. Морда и хвост напоминали драконьи. Отец застонал, с сочувствием посмотрел на меня и, будто вынося приговор, припечатал. Кажется, на тебе решили сойтись две нечеловеческие расы из нашего рода. Постой, постой. Ты хочешь сказать, что у меня есть шанс превратиться в это? Самым некультурным образом ткнула пальцем в изображение. Герцк кивнул и опустил глаза, разглядывая пол беседки. И что он там интересного увидел? Ты теперь от меня откажешься, да? прошептала «Уж лучше дочь-пустышка, чем не пойми кто!» Снова порадовалась отсутствию чувств. Страшно представить, как бы я себя ощущала. «С ума сошла!» — возмутился герцог. «Благодаря наличию крови двух сильнейших рас ты сейчас самый сильный маг империи! От такого не отказываются девочки, а такому радуются!» «Да?» — с сомнением посмотрела на отца и предложила. «Давай пока порадуемся молча!» Думаю, рано являть миру недоучку, толком не разобравшись из силы. Да и внутреннего зверя я не чувствую. А ведь должна? Всему своё время, попытался успокоить папа. Но ты права, пока мы никому ничего говорить не станем. Вот когда обретёшь своего зверя, тогда и пора заканчивать, сюда и тут не нужно всем знать о вашем свидании, перебила герцога Айша. Тот встал, поцеловал меня в лоб и исчез в портале. А я осталась осмысливать увиденное и услышанное. Там меня и нашли друзья. Первой в беседку ворвалась Галина. Она вся светилась от радости, её распирало от желания поделиться чем-то и тут же поинтересовалась в своей непосредственной манере: "Что за похоронный вид? Кто умер? Давай, Калясь, я быстренько воскрешу". Ты становишься типичной некроманткой с таким же чёрным юмором, хохотнул Лефи, входя следом. И уже мне Илька, что случилось? Пока Райерос к сьерам занимали места рядом со мной, я размышляла, стоит ли сообщать новости друзьям. И решила, стоит. Они проверенные, никому не проболтаются, заодно могут подсказать, как быть дальше. Одно и тяжело носить такую ношу. Начала со встречи с Мариурой и показала по две скво, рассказала о встрече с отцом. Так как сама демонстрировать картинки не умею, это сделала Айша. показав, что выдал, как она его назвала, артефакт истинной сути. Все, кроме Галины, были поражены, а иномерянков скочила и захлопала в ладоши. Илька, ты что из-за этого расстроилась? Вот ненормально, радоваться надо. Тому, что я превращусь в неопознанного монстра, даже не знаю, какие могут быть последствия. вылюль на них. Зато ты будешь единственная неповторимая в своём роде. Представляешь, новая раса драконаалров или сама придумай название. Мечта любого мага. А ты киснешь, возмутилась некромантка. Эх, мне бы такое, я бы весь мир с ног на уши поставила. Сама посуди, разве можно ожидать чего-то обычного от той, кто с лёгкостью придумывает новые заклинания? Природа решила тебя наградить за твою фантазию. Вот она оделила необычным зверем. Девушка не сдержала смешка. На голову, на ушах стоять неудобно. Машиналино поправила подругу, мигом осознав, что ляпнула. И если другие не обратили внимания на мои слова, то Галина, глянув исскоса, ласково так спросила: "И ты будешь мне впаривать, что принадлежишь этому миру?" "Сейчас, да. Если уж раскрывать тайны, так до конца". Сама не знаю, что на меня нашло. Словоохотливость у никогда не отличалась, а сейчас как прорвало. Что значит сейчас? осторожно спросил Ксиер. Я и выдала всю правду матку, и про ошибку богов, и про недавнюю встречу с бабулей, и про своего двойника, который даже в том мире не смог продолжить начатое, ведь на земле у меня были большие перспективы. Но или они-то умудрились их профукать. Я так возмущалась, что Ксиер не выдержал и обнял меня. Вот лишнее доказательство твоей уникальности, хмыкнула Галина. Тебя на любую планету закинь, в любой мир отправь, всё равно станешь лучшей, потому что энергия из тебя так и бьёт, а ещё ты умеешь передавать её другим, заставляешь действовать, стремиться к лучшему. А вот твой двойник Интер Индер inder... индиферентный, подсказала, кивнув. Ты права. Мне пришлось заблокировать её память и чувства, потому что они отвлекали. Она ни к чему не стремилась, не пыталась узнать больше, закрылась в собственном мирке с мыслями о своей ущербности. Она больше жалела себя, злилась на других, скорбела об отсутствии магии. Так вот, о каких шутках богов говорила твоя Мариура, вспомнила Роэра наше первое посещение пруда. Да, наши души перепутали, но бабуля всё исправила, а боги, думаю, они надеялись компенсировать свою ошибку, превратив меня невесть в кого. А я бы посмотрел, как ты превращаешься. Это должно быть прекрасное зрелище, мечтательно протянул Ксиер. Я вырощилась на него, как на восьмое чудо света. Это ты сейчас пошутил? Сам же первый избежишь от такого чудовища. Отвернулась, но отстраняться не стала. Его объятия успокаивали и дарили чувство надёжности и защиты. Ты иногда бываешь такой глупенькой, съязвил Лефи. На мой возмущённый взгляд пояснил: "Многие готовы жизнь отдать, чтобы получить то, что даровано тебе". «Ты в курсе, что вторая ипостась автоматически делает тебя не только самой завидной невестой империи, но и самым сильным магом? Перед тобой все двери открыты!» «Ага, можешь входить с ноги!» — подхватила Галина. Я хмыкнула. «Ох уж эти ее обороты!» «Ладно, о своем превращении подумаю потом. Сначала нужно с чувствами разобраться. Мариура сказала, если не успею, превращусь в нежить или в нечисть. А этого мне не хочется». Как бы и живой неплохо живётся. Мой отец уже начал переговоры с драконами, чтобы попасть на изумрудный остров необходимо разрешение. Думаю, как раз к лету мы его получим, обрадовал Ксиер. "А нам можно с вами?" спросила Галина, глаза загорелись азартом. "Тебя не смущает, что ты можешь там и остаться, если окажешься парой дракона?" ехидно спросил Лефи. "Несколько, да и не выйдет". Девушка пожала плечами и прищурилась. Вот ты на втором курсе. Чему вас столько на расоведении учат? Там же целый раздел посвящён драконам. Тёмные, по определению, не могут составить пару ящерки в виду полной несовместимости, потому что чешуйчатые по головно светлые, наставительно процитировала она. Эх, жаль я светлая. Мне бы тоже хотелось отправиться с вами, но я боюсь, выдохнул Раера. И снова вмешалась Галина, не дав и слова вставить. Ну и дурында, истинная пара на дороге не валяется. Некоторые всю жизнь мечтают её найти это же счастье. А ты боишься. Пока не проверишь, не узнаешь. Зато если всё пройдёт благополучно, будешь уверена, что среди чешуйчатых тебя ловить нечего. Слова Никромантки заставили задуматься. И я вдруг ощутила: на острове моей пары точно нет. Породница с драконами мне определённо не светит. «Знаешь, а ты права», — подруга приободрилась. «Отправлюсь с вами, и правда стоит проверить наличие истинной пары». «Ну вот другое дело, а то страху нагнали», — хихикнула иномерянка. «Заодно посмотрим на красавцев-ящеров. Я только мечтала об этом, но коли представилась возможность, нельзя ее упускать». И тут я вспомнила, о чем хотела спросить темную. Недаром ведь она сияла, когда только вошла. Хотела чем-то поделиться, а мы сбили её настрой. Рассказывай, потребовала у неё, вызвав недоумение. О чём? не сразу сообразила Галина. Тебя же ещё недавно просто распирало от желания что-то нам поведать, а я своим мрачным видом помешала. Сейчас самое время. Глазастые какая, с долей уважения заметила некромантка, и её понесло. Представляете, у меня появился свой поднятый, личный это Это так здорово, сама не ожидала, что у меня получится. И он ничем не отличается от живого. Хотите, покажу? Естественно, мы все изъявили желание познакомиться с её умертвием. Многие к этому годами идут, а наша подруга за месяц умудрилась сотворить. Как объяснила ей Номирянка, моё стремление к совершенству и её подбило на великие дела. Она занималась в библиотеке по ночам, изучая программу старших курсов. Благодаря отметке тьмы, многие сложные заклинания ей давались легче, чем другим. В итоге, сообщив магистру Хора о своём решении, попросила его побыть на подхвате, пока она сама будет проводить ритуал на кладбище. Стремление девушки к учёбе не осталось незамеченным, и пусть преподаватель не особо верил в успех, но идти против её желания не стал. Каково же было его удивление, когда у Галины всё получилось. Она по ошибке перепутала могилы и вместо свежей выбрала древнее захоронение, в котором покоился маг. Самая удивительная тьма помогла сохранить его силу и преобразовать поднятого, надев на кости кожу и наделив голосом и проблесками разума. Наша некромантка сама была в шоке, ведь найденный ритуал оказался столь старым, что кое-где буквы стёрлись, и девушка действовала на свой страх и риск. "От кого поведёшься?" сказал тогда Хара, намекая на меня. Но Галина не обиделась, лишь подтвердила присказку. "Ты молодец". От души похвалила подругу. Зави свой умертвее, будем знакомиться. Только куда ты его денешь, когда мы на изумрудный остров отправимся? С собой его взять не сможем. Вспомнил Лефи о насучном. Летом станет помогать магистру Хора на практике. Они собираются на Шварный перевал. Там, говорят, появилась аномальная зона, из которой ползут странные монстры. Вот мой Ройс и поможет им справиться с той напастью. Он ведь довольно сильный маг. Не без гордости объяснила Ина Мирянко. Умеешь ты заинтриговать. Мы уже в предвкушении знакомства, потёрла руки Роера, я и сама стала оглядываться, ожидая появления питомца. Остальные тоже закивали, поздравляя и гордясь подругой. Да, компания у нас подобрала что надо. Ройс, иди ко мне, негромко позвала Галина. На пороге беседки Безшумно возник привлекательный мужчина лет 25, темно-волосый, с яркими голубыми глазами. Надо же действительно не отличить от обычного человека. Звала Галина. Имя девушки он произнёс с послогам, словно ему было тяжело говорить. "Да, хочу познакомить тебя со своими друзьями", широко улыбнулась новоявленная хозяйка. Ройс ничуть не походил на нежить. Он свободно общался, охотно рассказывал о себе, делился секретами магии, давно забытыми и канувшими в веках. Выяснилось, что он жил 530 лет назад. Был одним из сильнейших магов, а погиб в бою с монстрами, явившимися из портальной дыры между мирами. Мы так заговорились, что едва не пропустили ужин. С Ройсом было интересно, да и он получал удовольствие от беседы, если можно так назвать чувство умертвее. Сегодня ты не отрывал взгляда от моей питомцы. Мак объяснил своё внимание тем, что такие элементали признавали только сильнейших, и в его время именно они становились правителями. Ну, я точно к этому не стремлюсь, открестилась от подобной перспективы. Не моё это. К тому же, наследников короны, как успела прочесть в хрониках, учат с самого детства. Я же росла в другом мире и подобным не заморачивалась. Смотри, боги снова могут пошутить, и твоего мнения точно не спросят, хохотнула Галина, остальные тоже заулыбались. Пора на ужин, напомнила нам рациональная Айша. Пришлось прощаться. Галина с Ройсом ушли на тёмную сторону, а мы по направлению к обители вкусностей. Потом я намеревалась узнать у Ксера про порталы, но по пути к столовой о них заговорила Раера. Лефи, вы уже проходите порталы? «Да, нам начали преподавать основы», — ответил тот. Ледышка только усмехнулся и промолчал. «Ты ведь и так умеешь перемещаться!» — догадалась я. «Научишь меня!» «И Леонита, это сложно. Малейшая ошибка может привести к погубным последствиям. При неправильно рассчитанных координатах или сбои концентрации хорошо, если впечатает в стену, а может и по частям выбросить, а то и в скале замуровать». Попугал он меня, но моего решения не изменил. Не знаю, что напарник усмотрел на моём лице, но он со вздохом спросил: "Ты ведь не оставишь эту затею, да?" "Очень хочется научиться перемещаться. Вдруг от кого-то сбегать придётся". Отшутилась, но твёрдость моего желания не утратила. "Хорошо, научу", пообещал Ксиер. На том и порешили, договорившись начать сразу после сдачи экзаменов. 3 месяца Пролетели незаметно. Погрузившись в учебу, благополучно сдала первые экзамены, сейчас готовилась ко вторым. Они еще через месяц, но хотелось сдать все сразу и потом не отвлекаться. От отца к Сьерре пришло послание. Драконы разрешили нашей команде двухнедельное посещение Изумрудного острова. Даже с моей проблемой пообещали помочь. Как их удалось уговорить, друг не знал, отшутился, как обычно. А мне в голову впервые закралась мысль, Я совсем его не знаю. Нет, как человека, друга и напарника отлично изучила, а кто он вне стен академии, понятия не имела. Он ни разу не называл свой титул. Даже Лефи его не знал, а сам Ледышка упорно отмалчивался. Подобное недоверие покоробило, и в один из вечеров, когда он учил меня строить порталы, сама завела разговор. Ксер, а почему ты никогда не рассказываешь о себе? Кто ты, кто твои родители, откуда родом? Иль Прости, но на эту тему я не могу говорить, на мне печать неразглашения, вздохнул парень. На моё недоумение пояснил: "Я удивлён, что на тебя такое не поставили, это же обычная практика высоких родов". Отец ничего об этом не говорил, пожал плечами: "А зачем? Какой смысл скрывать себя? У каждой семьи есть враги, а у врагов дети. Найдутся такие, кому взбредёт в голову устроить покушение, чтобы ослабить род". К тому же, чем выше стоишь, тем больше рядом тех, кто желает получить лакомый кусок. Знаешь, я рад, что в этом году появились вы. На первом курсе я общался только с Лефи, он единственный и искренне ко мне отнесся. Остальные пытались узнать, кто я, к какой семье принадлежу, сколько денег у родителей, каковы шансы через меня пробраться к верхушке. Меня утомили. Пришлось надеть маску, которая отпугнула и заставила держаться на расстоянии. Я задумалась. Никогда не размышляла в этом ключе. Интересно, почему отец позволил своим детям учиться открыто? Наверняка у первого советника императора куча врагов, но он спокойно отправил и меня и старших обучаться, не скрывая социальный статус. Ответа не знала, а вызывать папу и спрашивать посчитала не целесообразным. А нам почему поверил? Не знаю. Само собой вышло. Когда меня поставили тебе в помощники, готов был пойти на любые ухищрения и отказаться. Даже угроза отчисления не пугала. Слишком многие девушки осаждали, давили своими эмоциями и едва ли не поклонением. Я тогда решил попробовать, сбежал бы, как только ощутил бы твой интерес. Но ты вела себя иначе, и постепенно я сам втянулся и стал получать удовольствие от общения. А сейчас? Что ты чувствуешь рядом со мной, когда у меня исчезли эмоции? Пустоту. Неуютно и некомфортно, словно мои способности эмпата отрезала напрочь. Зато не приходится постоянно усиливать щиты, усмехнулся напарник. Не боишься, когда вернём всё на свои места, ощутить целую лавину чувств? Как бы тебя под ней не завалило? хихикнучила, не сдержавшись. Не переживай, выдержу, беспечно бросил Ксер. А сейчас продолжим. И мы продолжили. В последнее время я делала успехи и уже перемещалась на короткие расстояния. Могла бы радоваться, прыгала бы от счастья, а так только констатировала факт, что у меня получается. На занятиях магистры часто спрашивали, не готова ли я представить ещё один эксперимент, и я неизменно отвечала, что хорошего должно быть понемногу. Вот на втором курсе обязательно что-нибудь придумаю, а пока одолевают другие заботы и проблемы. Весенний бал пропустить я не могла. Отец прислал изумительное платье, в которое я с радостью нарядилась. Сопровождал меня к Сьерр, и практически все девушки смотрели на меня волком. Наша компания до сих пор удивлялась, что мне за время обучения не устроили тёмную из-за того, что ледышка всё время рядом. Или понимали, что мы друзья, а не любовники, или ещё надеялись через меня добраться до парня. Да, такие тоже были. Несколько студенток искали моей дружбы. Но я прекрасно понимала, моя личность им до лампочки, у них другие намерения. Сдружиться ни с кем не пыталась, как девушки не настаивали, но приятельские отношения поддерживала. На балу к Ксерне отходил от меня ни на шаг. Танцевали мы только вдвоём, наплевав на пересуды. Если я и меняла партнёра, то только на лефе. Других парней ко мне не подпускали друзья. Сами в это время приглашали и Легалину, и Лероэру, хотя девчонки успели перетанцевать со многими студентами. Но ни одна из студенток не получила приглашения нашего ледяного принца. что заставило их скрепить зубами. Хотя одна всё же попыталась счастье. Как я поняла, та самая королева, выбранная на зимнем балу, глянув на меня со снисходительной усмешкой, обратилась к моему спутнику. Ну что, мой король, покажем остальным, как надо отжигать. Судя по всему, нисколько не сомневалась в положительном ответе. Если ты не заметила, мне есть с кем отжигать, пригласи кого-нибудь другого. Холодно отозвался к Сьер, подхватив меня и увлекая на танцпол прямо перед глазами королевы, так и оставшейся стоять с протянутой рукой. Я заметила ярость, вспыхнувшую в её глазах. «Интересно будет мстить?» — задала вопрос Галина, а на то и дело косилась на обиженную девчонку. «Мозгов не хватит», — отрезала Райера. «И действительно, нас ни разу не зацепили и не пытались устроить каверзу, а потом мы и вовсе забыли о том инциденте». Учеба продолжалась. Одно из занятий в конце года заставило поволноваться. На расоведении магистр все-таки решил провести обязательную проверку на наличие нечеловеческой сущности. Вряд ли он сам о ней вспомнил, явно кто-то подсуетился. Как оказалось, больше половины нашей группы имели в родословные нелюдей. Обнаружились мавки, русалки, вампиры, эльфы, дриады, гномы, даже грифоны затесались. Мы с Райерой не торопились. Я не хотела, чтобы у меня нашли сущность драконов и аллов. Когда оставались только мы, подруга подмигнула и отправилась на проверку. Результат удивил не только её саму. В ней смешались наги, оборотни и мизерная часть драконов. Девушка не поверила, попросила повторить тест. Учитель хмыкнул, но просьбу исполнил. Результат тот же. Зато благодаря повторной проверке на меня времени не хватило. Я с облегчением вздохнула, а остальные недовольно косились. Многие студенты хотели лично увидеть мой результат. Да и магистр после выходки подруги поглядывал с интересом. Догадался? Как я и предполагала, просто так он это дело не оставил и после гонга попросил меня задержаться. Я заметила, как он повесил полок тишины, стоило двери закрыться за последним учеником. «Я правильно понял, что подруга вас выгораживала? Не желала, чтобы все увидели результат?» С ходу пошёл в атаку мужчина. Да, не стала отпираться, не видела смысла. Ну очень прошу, не спрашивайте, кто я. Не могу сказать. Сколько сущностей? только и спросил преподаватель. Две, объединённые в одну, вздохнула, вспомнив чудовище, которое показал артефакт. Смею предположить, кто-то из закрытой расы. Не спрашивал, утверждал, но я кивнула. Больше вопросов не было. Я уже сейчас чувствую, насколько могучи обе сущности. Удачи, девочка. Она понадобится, когда ощутишь своего зверя. Он силен. Спасибо, — поблагодарила, рассматривая магистра. На вид обычный человек, но его глаза периодически менялись, зрачок становился вертикальным. Вы из драконов? Вырвалось непроизвольно. Саламандр, — коротко бросил учитель. Больше пояснять ничего не стал, и я покинула аудиторию. Не на следующем занятии, не позже, мы не возвращались к теме проверки моей сущности. Диташа попыталась вновь поднять вопрос, но преподаватель попросил не срывать занятие, причём таким тоном, что и у остальных пропало желание делать намёки. Зато в столовой девчонка не удержала колкости. Наша герцогиня и тут отличилась. В кого же ты превращаешься, если даже магистр не стал тебя проверять? Уж наверняка не в змею? Это твоя прерогатива, бросила холодно, продолжая обедать. Дарлаги сегодня расторались, поставили перед нами с подругой такие вкусности, от которых невозможно отказаться. У тебя и с памятью проблемы, не отставала студентка. Я, в отличие от некоторых, имею долю драконьей крови, заявила она с гордостью. Настолько мизерную, что драконы гнали бы тебя поганой метлой, чтобы не позорила их род. Криво усмехнулась, когда та вспыхнула от злости. Если есть что сказать, говори. «А нет, так заткнись и не мешай обедать, только аппетит портишь». Отшвырнув столовые приборы, деташа выскочила из-за стола, сообщив, что не может находиться рядом со мной. Обвела красноречивым взглядом несколько человек из своей компании, но никто не последовал ее примеру. Все продолжали есть, чем вызвали досаду девицы. «Друзья познаются в сравнении», — никому не обращаясь, ехидно произнесла Райера, усмехаясь. «Иль, ты поела? Идем готовиться к экзаменам». Я поблагодарила дар лагов, потрепав одного из них по голове. Волосы у них мягкие, как пух, к ним было приятно прикасаться. В ответ получила искреннюю улыбку и волну тепла. На улице нас уже ждали Ксьер и Лефи. Не знаю, как парни прошли мимо незамеченными, но я была рада их видеть. Мы отправились к нам в комнату, чтобы разобрать практическую часть экзаменов. Предстояло не только ответить теорию, но и помимо взаимодействия магии показать что-то особенное свое. Я не знала, что продемонстрировать, на новшество не хватало фантазии. После блокировки чувств ничего не хотелось. Уснуть бы и проснуться, когда всё вернётся на круги своя. Но даже такая роскошь была недоступна, если я не хотела умереть или превратиться в нежить. Иль, ты уже придумала, что станешь показывать комиссией на экзамене? спросила подруга, когда мы остались вчетвером. Да, но для этого мне понадобится Галина. Я планирую использовать её как источник тьмы. «Благоподобное мне доступно. Я же её проводник», — пояснила и поделилась своей задумкой. «Ты уверена, что получится? Тьма редко идёт на контакт», — засомневался Ксьер. «К тому же это заклинание не пойдёт для массового распространения». «Пока не попробую и не узнаю», — бросила небрежно. «Главное — в эксклюзивности, а там пусть сами решают, для кого она подойдёт, а для кого нет». Усмехнулась и повернулась к подруге. «А ты что покажешь?» «Есть у меня идея, но мне нужна твоя помощь, не откажешь?» На меня смотрели хитрые глаза подруги. Была бы возможность, обиделась бы за такое недоверие, а так только приготовилась слушать. И когда Райера изложила свою затею, с готовностью пообещала не только помочь, но и поделиться силой для ее исполнения. Оставшиеся до экзамена в дни мы проводили то на дальнем полигоне, то на темной территории. Один раз нас достал хора. Собрался было отчитать, но посмотрев, что я задумала, усмехнулся и сообщил, что пригласит на экзамен комиссию, мол у меня есть шанс получить ещё один патент. Но это не общераспространённое заклинание, и мало кто сможет пользоваться, потому что тьма не признаёт равенства. Это нам с Галиной повезло, да и тёмная госпожа, узнав, чего я хочу, с готовностью согласилась помочь. Любые новинки должны быть запатентованы, а там дело за малым подстроить твоё заклинание под общераспространённые. Смогут ли яркие умы империи сделать это? Их проблемы. Отмахнулся преподаватель. Мне нечего было сказать на это, и я продолжила оттачивать мастерство, вводя действия до совершенства, за одной и раери, помогаясь её идеей. Кажется, у моей подруги тоже появился шанс получить первый в её жизни патент. Несколько раз мы замечали, что за нами ведётся наблюдение. Некоторые любопытные товарищи очень хотели узнать, что мы придумали, но щит к Сьерре и вплетённая в него магия Айши не позволяли рассмотреть, что готовится для показательного выступления на экзамене. У нас и сомнений не возникало по поводу личности шпиона. Всё та же деташа, которая не давала покоя моя слава. Надеялась хоть в чём-то меня обойти, но ничего не получалось. Ближе к концу года девчонка растеряла часть друзей, переругалась с половиной «Академии», Но не сдавалась в своём упорстве кому-то что-то доказать. Глупая, лучше бы не доказывала, а пороскинала мозгами. При наличии магии так легко придумывать что-то новое и необычное. И пусть все кругом твердят, что это невозможно, но попробовать стоит. Главное иметь бурную фантазию, искреннее желание и трудолюбие. Тогда результат гарантирован. Я тому подтверждение. Очень хотела доказать, что чего-то стою и без титула отца. И ведь доказала. Не бывает неразрешимых задач, бывает слишком мало желания для достижения результата, заниженная самооценка и отсутствие упорства. К назначенному дню мы были полностью готовы. Проснувшись утром, я впервые за несколько месяцев снова ощутила проблеск азарта и легкое волнение. Меня омыло радостной волной и уверенностью в том, что все получится. И пусть эти чувства оказались мимолетными, мне и их хватило, чтобы понять, насколько прекрасен сегодняшний день. Пора было выдвигаться на полигон. Там уже подняли трибуны, где соберётся весь высший свет: родители студентов, сдающих экзамены, их близкие и друзья и просто знакомые, переживающие и болеющие за своих. Ксиер сообщил по секрету, что наша группа, как самая перспективная и одарённая, должна была выходить первой. Мы с подругой быстро собрались, ребята уже ждали в коридоре, но когда подошли к арене, Галину я не увидела. Подвести девушка не могла, значит, что-то произошло. Время есть, не переживай. Я разберусь, пообещала Айша, спрыгивая с моего плеча, тёмным комком проскользнула мимо наблюдающих и метнулась на тёмную территорию. Мне же осталось только ждать. Надеюсь, они обе успеют.